Глава 12. В ярком сиянии звёзд клопья чёрного пепла медленно оседали на землю. Они покрывали могилы, склеп застывших мертвецов, меня и Рига. Никто из нас не шевелился, все искали взглядом дракона. Дарка нигде не было. Это стало понятно, когда пепел рассеялся, и моему взору предстало чистое небо. Не было слышно ни рычания зверя, ни хлопанья крыльев. Звенящую ночную тишину нарушали только еле слышные гортанные звуки зомби, учащённое дыхание Рига и мой собственный крик. То, что я кричу, упав на колени, я поняла не сразу, только когда Мак подошёл сзади и поднял меня за талию, прижимая к себе. Мне снова было холодно, невыносимо. Змеи внутри меня затихли, магии практически не осталось, и я это чувствовала. А ещё я знала, в момент, когда дракон выпустил пламя, и я, не задумываясь, приняла решение защитить давно мёртвых людей, убив одного живого. Это произошло как-то на автомате. Я бы ни за что не сделала так, будь у меня возможность обдумать, как мне следует поступить. Я и правда опасна. И, кажется, я убила среднего лорда. Спокойно. Спокойно, Анна, смотри на меня. Смотри. Рик, как оказалось, вот уже некоторое время говорит со мной, кладет по спине, до меня же его слова доходили как сквозь толщу воды. Всё было словно в тумане. Я подняла голову и увидела, что мертвецы стоят и слегка покачиваются. Справа, влево. вправо влево Они подняли руки над головой и смотрели на меня так пристально, что по телу пробежал озноб, от которого стало ещё холоднее. Мне нужны перчатки. Мой браслет, он, он у профессора Ранмайера. Я всклипывая судорожно шарила по карманам своей куртки, нащупав перчатки, быстро натянула их на руки и вздохнула свободнее. Мистер Ролд, Рий Канна, я Рик. Рик. Я отошла от мага и уставилась на покачивающихся зомби. Что с ними? Чернокнижник запахнул свой плащ, грозно усмехнулся и встал рядом со мной, повернувшись к живым трупам. Они признали тебя главной, своей. Ты их идол, их защитница, их королева. Наслаждайся властью, ваше некромантское величество. Яшарашин наперевела взгляд на мага, ища улыбку на бледном лице, но её не было. Риг был абсолютно серьёзен, настолько, насколько никогда таким я его не видела. Губы сжаты в тонкую линию, брови сдвинуты ик переносится и взгляд, глубокий, внимательный. споганой. Ты я сглотнула и облизнула пересохшие губы. Мне было странно обращаться к Ригу на ты. Я не чувствовала себя его ровней ни в коем случае. Ты боишься? Я я не хотела причинять вреда профессору, и я никогда и ни за что не причиню вреда тебе. Пожалуйста, поверь мне. Я мне так страшно, Риг. Что теперь будет? Меня всё-таки казнят, да? Бросят в темницу? Что? Слёзы вновь хлынули из глаз. Добило меня и то, что мертвецы, поклонившись мне, стали расходиться, даже те, кого мы убили повторно. Маг обернулся на меня и вдруг расслабился, улыбнулся и достал свои конфетки. Да он издевается. За секунду до того, как мой кулак прилетел ему в плечо, чернокнижник хохотнул. Да вон он, твой лорд. Всё с ним нормально. Что ты распереживалась? Где? Я быстро повернулась и напрягла всё своё зрение, чтобы хоть что-то разглядеть и Dark. Ректор в человеческом обличии шёл, вступая по обманчиво замёрзшему снежному насту и проваливаясь в рыхлый снег. Одной рукой он держался за грудь, правую ногу волочил за собой и через каждый шаг замирал и смотрел на небо, восстанавливая дыхание. Чего мне стоило не броситься к нему навстречу. Меня трясло, как в лихорадке, те несколько минут, что он шёл к нам. И когда оказался рядом, я задала рукой, чтобы не завязшать от радости. Профессор, простите, я не хотела, оно само, выпалила я и закусила губу. Уже ведь не в первый раз так оправдываюсь. Я нашла в себе силы заглянуть ему в глаза, и дышать стало тяжело. Дарк не был зол. Он даже не был рассержен. Удивление с примесью восторга, восхищения и капелькой безумства было в его взгляде. Разбитые губы растянулись в улыбке, когда наши взгляды встретились. Оба что приложился, нарушил Рик царившееся молчание. Дарк ответил ему, смеясь и не отводя от меня взгляд. А надгробную плиту и упал в могилу, прямо в яму. Кто-то ведь выпустил её хозяина. Простите, зачем ты снова просила прощения? А этих-то я как выпустила. Ну тут всё просто. Они уже были живыми. Просто вылазить им было незачем. А когда ты появилась, они учуяли твою магию и потянулись, как светлячки на огонёк. Ведь только ты можешь усыпить их вновь, а им только это и нужно. Думаешь, они рады шататься без цели? Им больше не нужна эта жизнь, но что-то их всё время поднимает. Дай-ка угадаю. После войны, да? Да, кором ответили мне мужчины. Я растерянно оглянулась на могилке. Стоны и хрипы всё ещё слышались. Уже гораздо тише, но трупы всё ещё были живыми. Как их усыпить? Мы не знаем, снова хором ответили мне. Нам нужен кто-то, кто имел возможность лично общаться с кем-либо из некромантов, сказал Дарк. Где бы этого кого-то найти? Некроманты всегда были людьми, хм, не людьмими, произнёс Рик. За нашей спиной раздался хриплый кашель, я моментально отскочила к Дарку и вцепилась в его пальто. Мужчина поднял руки, замерев всего на секунду, и крепко меня обнял. От склепа отделилась тёмная фигура и пошла на нас. Дорон Бувитсаран, заметив, что мы смотрим на него, скривил губы в подобие улыбки и приветственно махнул рукой. "Ваша милость", я заговорила первая и сделала шаг навстречу герцогу. "По приветствую вас". Мертвец медленно склонил голову. Он вообще был очень медлительным. Рваные движения указывали на то, что тело его не слушалось. Несмотря на здравый разум, мы даже говорил он вполне сносно, только тихо, и так, словно челюсти мешали. Ожил, выдохнул Рик и беззвучно смеясь, повернулся к Дарку. Он ожил, довижу да я, буркнул ректор. Мне тяжело говорить. Доран захрипел, остановился в метре от меня и, сделав над собой усилие, подошёл ещё на шаг. Вы вы живой. Я не верила своим глазам и ушам. Он живой. Не так, как те зомби, он реально живой. Он говорит, он понимает, он даже понимает, что именно он говорит. Ох, блин. Но ну, как сказать? Мертвец попробовал засмеяться. Вышло жутко. Я очень плохо понимаю происходящее. Простите, не могу. Герцк замолчал, собираясь с силами, а я старательно отводила взгляд от его вращающихся глаз. Нереальное жить. На житье все остальные зомби не так меня пугали, как этот. Возможно, Доран настолько страшен из-за того, что он словно живой, разумный, я бы сказала. Разумный живой труп. Верните меня на землю, а? Не напрягайся, приди в себя. Успокоил его Дарк и обратился ко мне и Ригу. Его нельзя оставлять на кладбище. Это тем доходягам здесь нормально, а Бу Витцеран вряд ли сможет тут ночевать, да и жить, пока Анна его не усыпит снова, придётся прятать. Где ты хочешь его спрятать? недоумённо спросил Мак. Не знаю я, не знаю. У себя спрячу. Комнат много, одну уж выделю, и заодно будет под присмотром. Анна, ректор повернулся ко мне. Пока мы ищем кого-то, кто сможет нам помочь, попытайся его усыпить. Не знаю как, но вдруг получится, мало ли. Я кивнула. План был, в общем-то, ясен. Я буду нянькой для замбака аристократа, пока эти двое гоняются по королевству за призрачной надеждой на спасение. Я Р... Дорн пытался снова что-то сказать, но вместо слов рвалось рычание, что его смутило. Забавно наблюдать, как мертвец потупляет взгляд в носки своих ботинок. "Могу помочь", мы удивлённо вскинули брови. Герцек так чётко проговорил последние слова, что я не смогла сдержать улыбки. "Ладно, давайте в академию, там разберёмся. Мне, в отличие от вас, не жарко, знаете ли", забубнил Рик и взмахнул плащом. Только ничего не случилось. Плащ был обыкновенным, никакого дыма и тумана. Вот чёрт, Анна, ты у меня всю тёмную магию сожрала. Прости, скривилась я. Нам не полетим, вздохнул Дарк. Вот уж не знаю, как мы удержались втроём на спине дракона, но в Глорис прилетели всем составом. И бесшумно опустившись за забором с другой стороны замка, облегчённо выдохнули. Весёлая была ночка. Едва мы протиснулись в узкие, скрытые от глаз простых смертных ворота, как горизонт окрасился багровой линией рассвета. А мне ведь ещё на занятия сегодня. Я мысленно застонала и потопала переодеваться. Надеюсь, Алия ещё спит. Рик и Дарк с герцогом ушли в покои ректора, но прежде чем уйти, Дарк шепнул мне: "Приходи вечером, нужно пообщаться с Дороном. Может, ты что почувствуешь?" "Где ты была?" весело спросила подруга. Она сидела на кровати и причёсывала пальцами длинные растрёпанные волосы. Я отметила про себя, что Эльфийка выглядит слишком бодрой для той, кто только что проснулся. И на мой внимательный взгляд она отвернулась к окну, улыбаясь. "А ты Граф, пойдём кушать? Пойдём, мой хороший. Я тебе миска дам, сосиску, тортик. Ему нельзя тортик, хихикнула я. Аля задорно подмигнула мне, и мы пошли завтракать. Я чувствовала напряжение в воздухе между нами. Меня тяготило всё то, что случилось за эти дни, а я не могла рассказать это подруге. Невозможно держать всё в себе. Эльфейка же излучала счастье и сияла как новенький самовар, и было видно, что ей тоже не терпится поделиться со мной чем-то. Завтракали мы в молчании под косыми взглядами студентов. Эмигейн не было, а Грег, заметив нас, демонстративно вскочил и вышел из столовой. В остальном всё было спокойно. Я зевала и клевала носом в тарелку с кукурузной кашей, а Лея глупо улыбалась своим мыслям, граф аппетитно чавкал под столом шницелем. Доброе утро, дамы. К нам за стол вихрем принёсся Нарт. Улыбался, закинул ногу на ногу и заказал себе большую тарелку сырных шариков. А Лее едва салатом не подавилась, разглядывая демона. Мочего хмурые такие. Не выспались? Вы это прекращайте, скоро зимний бал, а вы будете выглядеть как бестии. Зимний бал? Ой, подруга очнулась и всплеснула руками. Я забыла тебе сказать. У тебя платье есть? Ай, точно, нет же. Всё, завтра же едем в лавку. Да погоди ты, что за бал? Ответил мне однокурсник. Зимний бал в честь середины зимы. Исполнение мечт под пихтовым деревом, огненные представления, чудеса всякие там. Ну ты чего? А, Новый год, значит. Я понимающе кивнула и даже порадовалась. Новый год я люблю, несмотря на то, что встречала его практически всегда в одиночестве. Ну и что, что в одиночку хомячила оливье? Зато дедушка Мороз всегда исполнял мои незамысловатые желания. Я тут что хотел-то? Нарт замялся, кинул быстрый взгляд на Алию и вздохнул. Анна, не составишь ли ты мне компанию на зимнем балу? Я похлопала глазами. Мне не послышалось? Меня приглашают на бал? Кто-то в этом чёртовом заведении не стесняется выйти со мной в люди. Нард, симпатичный парень, то есть демон, рогатый такой. Но что-то мне не верилось, что его приглашение это не шутка. На меня спорили однажды в универе. Неприятная ситуация, скажу я вам. Парень нервно жевал сырные шарики, ожидая моего ответа. Аля сделала страшные глаза и пинала меня под столом, на мой не мой вопрос открыла рот в беззвучном: "Да соглашайся". Конечно, мне бы не хотелось идти на бал в одиночестве. Если я вообще на него пойду, будут ли мне рады там? Студенты меня ненавидят, преподаватели, видимо, тоже. По крайней мере, и их косые взгляды я всё время чувствовала на себе в столовой, несмотря на то, что нас разделяет стена. Завтра пересядем за другой стол. Анна, только один вечер всего-то. Я тебя приведу, мы хорошо проведём время, и я же тебя увиду, сказал Нарт и, увидев, как мои брови взлетели вверх, быстро поправился. К тебе, конечно, в твою спальню. Ты, да, блин, В общем, я тебя доведу до твоих комнат и уйду. Я подсокола языком. Аппетит вдруг почему-то пропал, и захотелось уйти. Поэтому встала из-за стола и поманила графа. Ладно, я подумаю, но не обещаю. Аля фыркнула в стакан соком, и быстро вытерев ладони салфеткой, вышла за мной. Ты пойдёшь с Грегом? спросила я подругу, когда мы отвели графа в надёжные руки скучающего призрака, и пошли на занятие. Нет, не с ним, ответила она и отвела взгляд. Ну что ж, если пока не хочет говорить, я настаивать не буду. У аудитории мы попрощались, уложившись встретиться потом в комнате и сразу отправиться в лавку за платьем. От предвкушения скорой вылазки в город настроение у меня поднялось, и я, улыбаясь, прошла вдоль рядов, не обращая внимания на студентов. Впрочем, сегодня на меня обращали внимание лишь некоторые, и один из них был, конечно же, Нарт. Он снова сидел в том углу, что я обозначила как своё, и, увидев меня, улыбнулся и махнул мне рукой. Я на миг замерла. Раздомывая, не сменить ли мне место, и из-под полу опущенных ресниц разглядывала демона вот уже в который раз. Во мне боролись странные чувства. С одной стороны, Нарт мне вроде нравился. Он симпатичный, весёлый и ненаглый. А с другой, где-то в глубине души я надеялась на что-то с дарком. Здравый разум взял верх над глупым сердцем, и я кивнула Нарту, плюхаясь рядом с ним. Я согласна, выпалила я, выложив перед собой пергамент и перо. Учебник мне всё ещё не выдали. Правда? Угу. Дверь отворилась неожиданно. Рендальф Арне появился бесшумно, как призрак. Но стоило ему войти в аудиторию, как он начинал громко топать по кошёлк кафедре. Доброе утро, адепты. Мужчина уже привычно взмахнул краем плаща и примостился на стол. Сегодня мы с вами разберём, что же значит двойная магия. У кого из вас есть задатки второй силы? Ни одной поднятой руки. Студенты молчали и переглядывались, ожидая, что кто-то вот сейчас поднимет руку, и вся лекция будет посвящена одному несчастному адепту. Но либо двойной магии не было ни у кого, либо же они просто не хотели признаваться. Отлично. Магистр хлопнул в ладоши и встал, заложил руки за спину, осматривая студентов. Тогда начнём с того, как распознать в себе вторую магию. У меня раздался тихий мужской голос. Я повернулась ища взглядом говорящего и заметила, как парень, сидящий у стены слева, поднялся. Яртефактор с потенциалом в 60 единиц. Но недавно я вскипетил напиток. Не в артефакте, нет. мысленно. Я просто подумал, что было бы неплохо, если бы чай, который я взял с собой во двор, вдруг стал горячим. Я долго сидел на лавочке, и он остыл. А стоило мне подумать о горячем чае, как он закипел через минуту. Студенты слушали молча, открыв рты. Светловолосого тощего парня не перебивал и магистр, ждал, пока тот договорит. Но адептус сжал губы, окинул рассеянным взглядом помещение и шумно выдохнул. Его никто не торопил, и он продолжил рассказ. Потенциал бытовой магии у меня был 10 единиц от рождения. Но так как это единственная магия, работающая без заклинаний, и поэтому потенциал постоянно повышался не по моей воле. Я учусь контролировать свои мысли, но не всегда получается. К примеру, вчера я запачкал рубашку прямо на ужине с моими родителями, расстроился и лишь мимолётно представил, что она вновь чистая. Она стала чистой, а потенциал вырос до 25. Ещё немного, и это станет проблемой. Парень усмехнулся и покачал головой, а потом сел на скамью и уставился в потолок. Всё внимание было приковано, конечно же, к нему. И как бы неуместно это ни было, я порадовалась. На меня коситься перестали. Ты суп можешь сварить мысленно, пропищала лесная эльфийка со второго ряда. Круто. Хм. Ничего крутого, леди Аграэль, оборвал её преподаватель. Двойная магия, к тому же та, которая развивается сама по себе, очень опасна, как я уже говорил. А с чем это связано, маги странные? Ведь раньше у всех были все виды магии. Что произошло потом? Произошла война Ксандрит. После неё всё так, как есть. Знал бы я подробности всех аномалий, непременно бы рассказал вам об этом. Адепт Уэрфил, благодарю за признание. Я уверен, профессор Ранмайер вам сможет помочь. Обратитесь к нему после занятий. Обязательно слышите, блондинке Внул. Дальше занятие шло тихо и спокойно. Мы повторили пройденный вчера материал. После магистр поведал, какие пересечения сил опаснее всего, как вот в случае с мистером Уэрфилом. У него оказалось самое опасное пересечение. Я зевала и отмахивалась от назойливого Нарта, когда тот пихал меня в бок и предлагал позвать блондина на зимний пикник. Мол, еда не остынет. К середине лекции я уже откровенно клевала носом в столешницу и только чудом успевала вскинуть голову в тот момент, когда преподаватель смотрел в мою сторону. "Эй, что с тобой? Не выдержал демон. Ты плохо спишь? Бессонница?" "Угу, а она самая", зевнула я в ответ и пошире распахнула глаза. оставалось несколько минут до конца лекции. И я похлопала под столом в ладоши. Отличная академия, и количество лекций меня радует. Одна в день. Это вам не пять на земле. Сходи к мистеру Фину. Он выдаст тебе сонное зелье. Вырубает только так. Я сам пробовал. Спасибо, Нарт. Схожу, ответила я, а про себя подумала. Ни одно зелье не поможет мне от полуночников Дарка Рига, а теперь ещё Бувицер на меня свалился. Я и по Графу скучала. Мы стали редко бывать вместе. Решено. Возьму его в город сегодня.